Маслина, смоковница, виноград, отказались царствовать, и лишь терновник, то есть Авимелих, принял владычество. Авимелих процарствовал в Сихеме три года и кончил жизнь бесславно. Женщина бросила обломок жорного ему на голову и проломила ее. В этом эпизоде раскрывается отношение только еще переходивших к оседлости полукочевых племен, к царству, как оседлому образу жизни, к которому они еще испытывали определенную враждебность. На территорию Галаада напали Аммонитени. Избавителем стал ранее изгнанный и промышлявший разбоем Иефай. Он внял призыву израильтян, при условии, что станет главой не только воинов, но и всех сынов Галлада. Прежде чем начать битву с Аммонитинами, Иефай дал обет в случае победы принести в жертву первого человека, с которым он встретится после возвращения домой. Вернувшись после победоносного завершения сражения, он встретился с единственной дочерью которая танцем приветствовала победителя отца. Дочь и спросила позволения взойти на гору и в течение двух месяцев вместе с подругами оплакивать свое девство. Восточные мышление порицает девство. умереть без ребенка значит понести наказание Божие. После этого Ефай выполнил обет, данный им Богу. В конце книги Судей и в начале первой книги Самуила помещены краткие эпизоды, отражающие общественную и религиозную жизнь страны в период правления Судей. Авторы Библии, взирая на этот период с высоты порядков эпохи царств, считали его весьма разнузданным. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Судей, глава 17, стих 6. Некто по имени Миха, сделав идола из серебра, установил его в алтаре, принял на службу священника за определенную мзду и начал поклоняться своему богу. Люди из израильского племени Дан украли идола, увезли с собой священника и создали собственный культ, который просуществовал до восьмого века до нашей эры. Книга Судей, глава восемнадцатая. Противоречие между израильскими племенами нередко приводившие к вражде между ними, нашли отражение в эпизоде с женой, наложницей Левита. Жена поссорилась с мужем и вернулась к отцу. Левит пошел за ней и уговорил вернуться домой. По дороге они остановились на ночлег, но мужчины из племени Вениамина напали на путников, и изнасиловали женщину, и она умерла. Соседние племена, объединив свои силы, отомстили сынам Вениаминовым. Однако оставшиеся, перебив большинство мужчин этого племени, чтобы сохранить его, взяли в жены селомских дев, похитив их, когда те водили хороводы. Книга «Судей израилевых» отражает отношение авторов Библии к тем временам, когда происходил противоречивый процесс перехода кочевых в прошлом израильских племен к оседлости. Она пронизана убеждением в том, что, не имея крепкой царской власти, израильские племена смогли защитить завоеванный Ханаан исключительно благодаря избранным Яхве героям-судьям. Самсон Одним из центральных эпизодов книги «Судьи» является рассказ о Самсоне. И это объясняется тем, что авторы Библии, вероятно, не только располагали отрывками устных сказаний, но и имели запись древней народной легенды. Самсон не был настоящим судьей. Это народный герой, который обладал необычайной силой и в одиночку боролся с врагами, нагоняя на них необыкновенный страх. Особенно боялись его филистимляне. Самсон происходил из колена Дана, Само его рождение было необычным. Мать Самсона долго оставалась бесплодной, но вдруг ангел принес весть о том, что у нее родится сын. Родители посвятили мальчика Богу, дав обет назарейства. Назареи, древнееврейский Назар, отказываться, воздерживаться, дать обед.